около часа ночи катя выключила ноутбук и посмотрела на улицу в доме напротив почти не осталось светящихся окон хороший генка прислал поздравление теплое, нежное только напрасно он на что то надеется с грустью подумала она и плеснув в стакан минералки подошла ближе к окну редкие прохожие Быстро двигались по тротуарам, отбрасывая меняющиеся по длине тени. А Вадим так и не позвонил. Холодно как-то. Зябко повела она плечами. Весь день было тепло, а сейчас холодно. И не потому, что успела замерзнуть и никак не удается согреться. Душе холодно. Не позвонил. Надо идти. «Спать!» — поставила она стакан в мойку и выключила на кухне свет. В этот момент завибрировал лежащий на столе мобильник, включилась голубоватая подсветка дисплея. «Не спишь?» — прочитала она и тут же ответила «нет». Почти сразу же раздался звонок. «Привет!» — я обещал позвонить. «Привет!» — я думала, ты уже спишь. Не спится. — Странно. Ты так торопился домой? — Торопился. Тяжело вздохнул он. — Извини, что не смог совладать с настроением. В Марьялево у меня тоже случился неприятный разговор. Даже забыл, что хотел спросить. — Ответь. С чем у тебя ассоциируется Новый год? — Ну как с чем? Не включая света, Катя присела на стул, оперлась на стену и запрокинула голову. — Ёлка, апельсины, подарки! — Я совсем забыла про ёлку! — спохватилась она. — Хотя... — Зачем она мне здесь? — Все равно к отцу поеду. — Кать, я хочу предложить тебе встретить Новый год вместе. Неожиданно произнес он, ты не против? — Не против, — ответила она после небольшой паузы. — О-о-о! выдохнул он с облегчением. — Так боялся, что откажешь. — Почему? — Да расстались мы как-то нехорошо. Видно, и вправду устали. Немножко. Катя улыбнулась. — Похоже на то. Вот только не знаю, как теперь сообщить отцу, что не приеду. А заедем завтра днем, поздравим и все объясним. — И как мы ему объясним? — Вот так и скажем, что ты будешь встречать Новый год со мной и моей мамой. — Как с мамой? — Новый год мы всегда встречаем с мамой, я уже говорил. Она у меня одна, ты же знаешь. Словно извиняясь, добавил он. — А маме я праздник не испорчу? — Да для мамы это будет самым желанным новогодним подарком. Она мне еще в четверг о тебе все уши прожужжала. Настоящий приступ восторга случился! — довольно рассмеялся он. — Так уж и восторга! — недоверчиво уточнила Катя. С каждым услышанным словом на душе становилось теплее. И если бы сейчас он вдруг оказался рядом... — А ведь я хочу этого! Очень хочу! — подумала она отчего стало еще теплее, почти горячо. Завтра сама услышишь. Лучше ответь. Почему все, с кем бы я тебя не знакомил, сразу начинают испытывать к тебе самые светлые чувства? Кого не возьми. Мама, Андрей, даже Зина. На пушечный выстрел никого из барыши не подпускала, а вчера была готова уволиться, если я тебя не найду. Ты серьезно? А ты, думаешь, шучу? И что у тебя за талант такой? С первой минуты всех обаять, даже меня. Сам напросился на знакомство, насмешливо напомнила она. Сам отрицать не буду. И, знаешь, я очень этому рад. Самый верный поступок за весь год, — добавил он чуть тише. Я сегодня понял, что в сравнении с ним... Все остальные теряют свою значимость. Больше всего на свете я сейчас хочу оказаться рядом с тобой. — Я хочу, — не удержала Катя. — Тогда вызываю такси, — обрадовался он. — Жаль, сам за руль сесть не могу. Выпил стаканчик виски. — Вадим. — И в таком случае, может, не стоит, — осторожно предложила она. — мы... В самом деле устали за сегодняшний день, с учетом непростой завтрашней встречи с отцом, да еще предстоящей новогодней ночи не мешало бы выспаться. Должен же кто-то из нас двоих трезво мыслить, — шуткой смягчила она отказ. К тому же, вдруг ты с утра передумаешь встречать Новый год со мной? Не дождешься. Я хорошо подумал. Целых четыре часа думал, с тех пор, как мы расстались. Снова стал серьезным Вадим. — А что на тебе сейчас надето? — неожиданно спросил он после паузы. — В халат. А под ним? — Ночная рубашка с рукавами. А что? — Неправильная рубашка. Ты всегда в ней спишь? — Всегда. В ней как-то теплее. Особенно сейчас, когда сплю одна. — А раньше? И раньше спала в сорочке. Вадим вздохнул. — Ну, ладно. А когда за тобой завтра заехать? — Пока не знаю. Ближе к двенадцати. Последняя ночь в уходящем году. Пойдем спать? — Пойдем. Спокойной ночи. Я тебя целую. Спокойной ночи. И я... Добавила Катя, и еще долго с улыбкой смотрела на погасший дисплей телефона.